Не в батюшке сила, сила в вас, да-да, в да, вас единственно, Николай Аполлонович. Жестким пальцем уткнулся он в грудь и стоял теперь с высоко взлетевшую бровью, одной только бровью. Этому, послушайте, не бывать, не бывать, Николай Аполлонович, не бывать никогда. И на бритом багровом лице проиграла недоумение, вопрос. Совершенно помешанный. Но странное дело, к этому совершенному бреду Николай Аполлоныч прислушался, и что-то в нем дрогнуло. Подлинно, бред ли это? Скорее, намеки, высказываемые бессвязно. Но намеки на что? Не намеки ли на... Да-да-да, Сергей Сергеевич, да о чем вы все это? И сердце упало. Николай Аполлоныч ощутил, что самая кожа его облекает не тело, а груду булыжника. Вместо мозга булыжник и булыжник в желудке. «Как? О чем?» «Да, о бомбе я!» — и Сергей Сергеевич отступил на два шага, удивленный до крайности. пресс попье выпало из разжатого кулака облеухого. За мгновение перед тем Николаю Аполлонычу показалось, что самая кожа его облекает не тело, а груду булыжника и теперь ужасы перешли за черту. Он почувствовал, как в пенталеонные тяжести меж нолями и единицею четко врезалось что-то, единица осталась. Пенталеон же стал ноль. Тяжести воспламенились внезапно. Набившее тело булыжники, ставши газами, во мгновение ока прыснули из отверстий всех кожных пор, Снова свили спирали событий, но свили в обратном порядке. Закрутили и самое тело в отлетающую спираль. Так и самое ощущение тела стало ноль ощущением. Лицевые контуры прочертились, невероятно осмыслились, обнаруживая в молодом человеке лицо шестидесятилетнего старца. Прочертились, осмыслились, стали резными какими-то. Лицо белое. Бледно-белая стала самосветящимся ликом, обливающим самосветящимся кипятком. Наоборот, лицо подпоручика стало ярко-морковного цвета. Выбритость еще более поглупела, а кургузенький пиджачок еще более закургузился. «Я, Сергей Сергеевич, удивляюсь вам. Как могли вы поверить, чтобы я...» чтобы я, мне приписывать согласие на ужасную подлость, между тем, как я не подлец. Я, Сергей Сергеевич, кажется, еще не отпетый мошенник. Николай Аполлонович, видимо, не мог продолжать, и он отвернулся. Отвернувшись, повернулся опять. Из теневого угла выступала гордая, Сутулая изогнутая фигура, состоящая, как подпоручику показалось, из текучих всех светлостей. Сострадальчески усмехнувшимся ртом, с василькового цвета глазами, белольняные, светом стоящие волосы, образовывали опрозраченный, будто нимбовый круг над блистающим и высочайшим челом. Он стоял с разведенными кверху ладонями, Негодующий, оскорбленный, прекрасный, весь приподнятый как-то на кровавом фоне обои. Были красного цвета обои. Он стоял с болтающимся на шее кашне и с одной только фалдою, другую, увы, оторвали. Так стоял он. Из глазных громадных провалов на подпоручика неотрывно глядела холодная, огромная пустота, темнота прилипало и денило. Подпоручик Лихотин отчего почувствовал тут, что он со всей своей физической силой, здравостью, он думал, что здрав он, и более того, с благородством, только мреющий морок. Так что стоило Облеухову с тем сверкающим видом приблизиться к подпоручику, как подпоручик Сергей Сергеевич стал явственно от него отступать. «Да...» «Я верю вам, верю вам!» — растерянно замахал он руками. «Я, видите ли, окончательно законфузился он. Не сомневался нисколько, мне, право, стыдно. Взволнован я. Мне жена рассказала».